«Ну да, но это еще не все», — продолжил Дуглас и Велит. «Мертвые начали охотиться на живых. Хотя официальные исторические источники сообщают, что летом 1691 года в Салеме разразилась эпидемия дифтерита, в действительности крестьян похищали из домов духи их умерших родственников и убивали самыми различными необычными ритуальными способами». Труп главы семьи Патнем выпотрошенный, как свиная туша, был найден на крыше его дома, распятый на гребне крыши подальше от окон и лестниц. Джон Исти был наколот на мачту, поставленную на деревенском рынке, хотя для этого жертву нужно было поднять на высоту в 70 футов. Конечно же, крестьяне впали в панику, хотя Дэвид Дарк выступил пред ними со своей самой драматической проповедью и возвестил, что они оскорбили Бога и за это несут якобы кару. Иса же Хаскет пришел к выводу, что это уже чересчур. Ночью он увидел дух своей умершей сестры Одри и перепугался, что и его ждет такая же кошмарная участь. Он приказал Дарку уничтожить демона, угрожая, что иначе откроет всю правду, а тогда разъяренные жители Салема несомненно разорвут Дарка на кусочки. Дарк, однако, уже не мог справиться с мощью, которую доставил сюда истинно Стетлана. Когда он пытался зарубить демона топором, то был тут же убит. Согласно покаяниям свидетеля неграмотного слуги, Дарк взорвался тучей крови и внутренностей. После смерти Дарка на какое-то время в Салеме наступил полный хаос. Судья Салтонстал отметил, что в полдень наступили сумерки, многих умерших хоронили в море, опасаясь, что они будут вставать из гробов и убивать своих живых друзей и родственников. Однако осенью 1691 года замешательство прекратилось так же неожиданно, как и началось, и до конца года в деревне салим было спокойно. В это время, как позже выяснил судья Салтонстол, в усадьбе Дэвида Дарка появился индийский шаман из племени Нарагансет, тот самый, который научил Дэвида Дарка заклинать злых духов. Шаман наткнулся на демона из Мексики и, хотя не мог его уничтожить, связал его чарами, достаточно сильными, чтобы сковать его волю. Видимо, индеец хотел использовать демона, чтобы усилить свою власть над племенем и увеличить влияние на других шаманов. Он даже не отдавал себе отчета в том, какое опустушение творил демон среди крестьян Салема. Но ничего не вечно. Еще до прихода весны демон, видимо, нашел способ развеять чары, наведенные на него шаманом. Видимо, между ними произошел бой, который частично ослабил демона, но в ходе этого боя шаман был жестоко покалечен. Демон попытался затем обрести власть над обитателями Салима и потому приманил в свое убежище трех маленьких девочек, которые выбрались на прогулку в окрестности Милпонт и не потнем мерселльст и мэри волкот демон наверняка убил их хотя судья салтон стал так и не выяснил как это случилось позже их кости нашли в неглубокой могилке в лесах неподалеку от дома дэвида дарка но духи этих девочек если можно так сказать вернулись с салим и начали закатывать истерики кричать и визжать, как сумасшедшие из за этого Девятнадцать честных людей было обвинено в колдовстве и повешено, а Вилькори был покаран раздавливанием до смерти. Двадцать душ стало добычей демонов в течение пары недель. Великолепный пир, согласитесь? — Но тогда почему эта история так внезапно прекратилась? — захотел узнать Эдвард. Дуглас Велит допил шири и стал вращать бокал в пальцах, как будто не в силах решить, не налить ли себе очередную порцию. Эйса Хаскет увидел, как две из этих девочек, Мерси Льюис и Мери Уолкот, бродили по Салиму очень рано утром. Хаскет не спал почти всю ночь, поскольку следил за разгрузкой ценного транспорта с Индиго. Увидев девочек, он остановился и спросил их, а что они делают в такое раннее время? Они же, по словам судьи Салтонстала, только посмотрели глазами, пылающими, голубым, и заборчали, точно волчицей, чем отпугнули его от себя. хаскит тогда заподозрил, что демон Дэвида Дарка снова стал активным, так что он решил посетить заброшенную усадьбу вместе со своим другом-пастором и проверить, что там творится». Увидев, что творится в доме Дарка, они безгранично перепугались. Сейчас я прочту вам этот отрывок из дневника «Салтон -стола». Едва ли несколько минут миновало с того времени, как пробило три часа, и потому-то все было покрыто тьмой, когда благородный Эйса Хаскет и преподобный Роджер корнуол приблизились к дому достопамятного Дэвида Дарка. По словам Майки Берроуза, которому позже благородный Хаскет все описал, преподобный Корнуволл, выказывая крайнюю слабость, остановился у изгороди, что окружало владение Дарка, и не хотел ни шагу дальше ступить. Но все же благородный Хаскет склонил его идти дальше, и два смельчака, наконец, предстали перед домом. Какой-то туман прикрывал окна, когда благородный Хаскет замыслил выломать двери что и сделал при помощи топора. Что узрели внутри глаза его, о том благородный Хаскет не соглашался рассказывать иначе, как только намеками. Но все же Майка Берроус уяснил, что ужасная вонь гнили наполняла жилище, отчего как благородный Хаскет, так и преподобный Корнуол чуть было чувств не лишились, а придя все же в себя, узрели в темноте огромный и страшный скелет. — Белый, как кость, — сказал благородный хаскет, — и весь в натуральных пропорциях, лишь в несколько раз больше человека и живой. На ребрах же скелета, как охотничьи трофеи, висели жабы, куры и козьи кишки, а на суставы пальцев скелета насажены были звериные черепа. Но все же хуже всего была медная миска, что стояла перед ним на земле, через край, наполненная какими-то темными и кровавыми жилами. Благородный Хаскет и преподобный Корнуол взирали на это ужасное зрелище с отвращением и тревогой. Скиледжи погрузил руку в миску и, подняв кровавый кусок, показал им. Тут благородный Хаскет понял, что смотрит на миску с сердцами человеческими, которые скелет забрал у мужей и жен, повешенных в дни великого безумия. Дуглас Эвелит перевернул последнюю страницу черной книги. Иса Хаскет в полной мере понял, какие беды он накликал на Салем. Он был достаточно умен, чтобы понять, что процессы ведьм — это только начало. Демон, видимо, черпал сил из тел убитых зверей и человеческих сердец, а к тому же использовал мертвых, у которых уже забрал сердца, чтобы те приводили к нему новые жертвы. Истерия великого безумия нарастала, и хаскит предвидел, что придет день, когда весь мир погрузится в темноту, а умершие будут охотиться на живых. «Потому-то и кладбище на берегу Грэнитхит называли раньше блуждающим кладбищем», — вмешался я. «Точно!» — признал Дуглас Велит. «Но проклятие пало на Грейнитхит лишь позднее, когда Эйса Хаскет решил раз и навсегда избавить Салем от демона». «А как?» — заинтересовался Эдвард. «Ведь демон наверняка был слишком могуч, чтобы не опасаться экзорсистов». Хаскет нашел шамана из племени Нарагонсет и подкупил его. Он обещал шаману большую сумму денег, если шаман обезвредит демона настолько, чтобы его можно было бы загрузить на корабль и увезти как можно дальше от Салема. Поначалу индейцы слышать об этом не хотел, поскольку во время последней схватки с демоном получил тяжелые раны. Хаскит, однако, повысил цену до да почти тысячи фунтов золотом, и шаман не смог противиться соблазну. Он знал, по крайней мере, одно – демон чувствителен к холоду. Он – владыка страны мертвых, бог огня, главный специалист по адским мукам. По сути дела, тело после смерти так быстро теряет тепло именно потому, что этот демон высасывает из трупа энергию и питается ей. Поэтому также умерших, восставших из гробов, можно узнать потому, что в них нет ни капли тепла. Из них тел высосали остатки энергии, чтобы поддерживать силы ужасающего владыки страны мертвых. Индийский шаман предложил Хаскету заморозить демона в доме Дэвида Дарка с помощью двадцати или тридцати фургонов со льдом, которые следует затолкнуть внутрь через двери и окна, а затем... Его надо запереть в большом плотном ящике, также выложенном льдом, загрузить на судно и перевести как можно быстрее на север, в море Баффина, а там бросить ящик в море. Хаскет согласился, поскольку иного выхода не было. Этот план был реализован в конце октября, когда Дэвид Дарк был поспешно приспособлен к перевозу такого опасного груза. Хоть перед домом Дэвида Дарка были раздавлены две лошади и трое мужчин, а слепло, шаман при помощи заклятий смог удерживать демона достаточно долго, чтобы люди успели топорами и ломами выбить окна и двери и забросить лед в помещение, где пребывал демон. Темной ночью гигантский скелет был вынесен из дома и помещен в сделанный специально для этой цели медный ящик. В ящик вложили еще больше льда, после чего ящик закрыли и залудили медным покрытием. Через специальное стекло можно было бы видеть, нужно ли еще добавлять льда. Майка Берроуз лично принимал в этом участие, так же, как и каждый, кто пользовался доверием Хаскита. Поимка демона стоила жизни трём десяткам человек и многих сотен фунтов. В течение часа медный ящик был тайно загружен на борт Дэвида Дарка, и капитан корабля объявил, что корабль готов отправиться в плавание. Но когда корабль на веслах отошёл от пристани, налетел сильнейший встречный ветер, и даже в заливе море начало бурлить. Капитан сообщил, что предпочел бы вернуться и переждать шторм, но Хаскет боялся, как бы демон, оставленный на целую ночь на палубе, не вырвался на свободу и потому приказал, чтобы Дэвид Дарк плыл дальше любой ценой. Ну что же, остальное вы знаете. Дэвид Дарк был выведен на веслах из пролива Грейнитхитт. Он собирался уплыть как можно дальше, на северо-восток, в надежде, что когда буря утихнет, то можно будет обогнуть с севера новую Шотландию и взять курс на новую Финляндию или Лабрадор. Но из-за сильного ветра или благодаря демону судно отнесло назад в Салимский залив, и оно затонуло где-то у западного берега полуострова Грейнитхит.